Событие 38. Река Яек была мало на Волгу похожа. Волга вся, особенно после Царицына, разделена на несколько рукавов, а до Царицына, да и после тоже, из одних мелей состоит. Яек почти сразу после Гурьева становился полноводной, глубокой и широкой рекой. Гурьевым никто из местных казаков городок и не называл. Кто просто Яецким городком, кто Нижним Яецким городком. князь Федор васильевич присланный по местным приказам по просьбе Петра Дмитриевича Пожарского, чтобы возглавить эту экспедицию, в Астрахани занемок. Болезнь была, по мнению Чипкуна Разгильдеева, предлогом, чтобы дальше не плыть. Птичья у него болезнь-то, усмехался в сивые усы атаман Никифор Беспалый. Как птичья? не понял Чипкун. Перепелины, <птичь> пояснил казак, и видя, что татарчонок не понимает, пустился в смех. Потом все же обсказал смысл этой немудреной шутки. «Перепел князь с испугу, что в такую даль да по морю идти, того и перепелиное!» Посмеялся и Ичипкун. «Да и ладно, не сильно-то и нужен им этот князь. Это пока по Волге плыли, в Казани, Симбирске, Самаре, Саратове, Царицыне, да в самой Астрахани, помощь от князя Ноздороватого хоть малая, но была. Воеводы считали его за равного, и на просьбицы мелкие – откликались охотно. А какой прок от выпивохи в Яицком городке? Тут слово «князь» как бы и не бранное. Это разгильдеев и на себе чувствовал. За глаза его и инородцам, и князьком сопливым называли, и слушаться явно не желали. Особенно дерзко вели себя подручные атамана Беспалова. На кораблях-то они своих шли, а вот на привалах то один, то другой не упускали возможность задирать татарчонка. Пришлось даже на одном, тоже подверженном птичьей болезни, вершиловскую выучку применить. Самое интересное, что выбрал объект для вразумления княжич удачно. Небольно любим собратьями по воровскому промыслу был, видно, казак. Посмеялись над ним, что малец того уделал, и разошлись. Но больше чепкуна никто явно не оскорблял. Впечатлились казацкими ухватками. Кроме казаков Беспалова, Увязался с экспедицией и еще один житель Астрахани с тремя стругами. Купец Гурий Назаров с сыновьями Михаилом, Андреем и Иваном решили вместе с приличной ваташкой недавно сорвавшихся от бояр беглых обосноваться в устье Яйка. Купец уж скорее и сам был татем и казаком. Ходил с ваташкой пощипать персидских и бухарских купцов. За зипунами ходил. А только стараниями Петра Дмитриевича давно вновь присланного в Астрахань воеводы, стало это дело непростым. Вот Гурий и решил перебраться на волю. А что, рыбы в Яеке не меньше, чем в Волге, а бухарских купцов точно больше. чипкун поразился жилищем в этом нижнем городке. Понятно, что кроме Вершилова, дома и у русских, и у Мордвы, это скорее землянки с несколькими венцами сруба, брошенными прямо на землю, да еще землею и присыпанные. А тут же вообще все жилище из глины слеплено. Называли казаки свои жилища куренями. Курень был сложен из высушенных на солнце саманных кирпичей и покрыт сверху связками тростника, имеющегося в устье реки в неограниченном количестве. Курени эти двух видов были. Они напоминали ханты вагулов, такие же конические постройки, только не из кож и шкур, а из глины и тростника, и с обязательной дыркой в крыше, чтобы дым выходил от очага. Второй вид напоминал русскую или мордовскую избу, но не из бревен, а тоже из глины и обложенный со всех сторон визанками тростника и камыша. Сначала чипкун подумал, что это сделано для того, чтобы тепло сохранить. Но местный атаман Илья Меркурьев объяснил, что больше это нужно, чтобы стены глиняные от дождя охранять. Куреней На правом берегу Яека, называемой еще Самарской стороной, было десятка три. Были Курени и на противоположном берегу, ту сторону называли Бухарской. Там жили в основном семейные казаки, захватившие у местных татар девок себе, а то и персиянок, привезшие из походов за зипунами. Были и совсем уж древние деды, что баб привезли еще из похода неудачного против Шамхала Тарковского. Там курени строили чуть иначе, жилище имели турлучные стены, то есть плетеные из двух рядов прутьев или камыша и заполненным землей для тепла и прочности пространством между ними. Бухарцы занимались овцеводством, выращивали что-то на бахчах, огородах прямо в степи, но основной доход получали на ловле рыбы и добыче черной икры. Вокруг нее вся жизнь, можно сказать, и крутилась в Нижнем Яецком городке. Продавали рыбу и икру в Астрахани купцам, везли вверх по реке во второй Яицкий городок, да еще из расположенного в верстах в 50 севернее татарского города Сарайджук, что русские именовали сарайчиком, купцы зимой приходили, рыбу и вялили, и солили, благо соль тут же выпаривали. Атаман Илья Меркурьев, осмотрев пришлых, нагурьевцев и беспаловцев только рукой махнул. «Живить, строить небосыми пришли, ладьи есть, прокормитесь!» С вершиловцами же отдельно переговорил. Тут-то и выяснилось, что есть гораздо выше по течению и второй Яицкий городок. Он заложен на полуострове между реками Яек и Чаган, недалеко от городища степняков Жай-Ик. «Вам туда надобно Слыхал я, что башкиры, бывает, привозят туда с севера железо местное!» «Правда это или нет, только на месте и узнаете. Что же, про зимовку, то сложнее. Вас Эвен сколько? Прокормить мудрёно? Рыбы, если только. А куренина всю вашу рать построить не успеть. Лучше бы вам до осенних штормов в Астрахань возвернуться». Так решили. Быстро сходить до Яицкого городка и срочно в Астрахань плыть. Экспедицию князь Пожарский отправлял не для того, чтобы она сгинула. Он и предлагал зимовать в Астрахани. Подниматься вверх по яйку было не тяжело. Река совсем медленно течет. К тому же и ветер почти попутный. С каспия.